Для кого делается реклама? Для кого в действительности делается реклама? Многие знают или думают, что знают ответ на этот вопрос, но ответить на него гораздо труднее, чем может показаться. Специалисты по маркетингу обычно говорят, что в центре маркетингового процесса стоит потребитель, потому что, помимо всего прочего, это главный принцип популярного метода аккаунт-планирования и планирования бренда, о котором мы уже писали. Однако на деле многие агентства и клиенты не всегда поступают в соответствии с этим принципом. Чтобы действительно сделать потребителя клиентом и рекламодателя и рекламного агентства, рекламодатель должен быть готов сделать агентство своим полноправным партнером в процессе создания рекламы, а также элементом системы контроля и управления брендом. Агентство должно быть заинтересовано в том, чтобы выступать против планов и действий, которые, как ему кажется, разрушают бренд. Это нелегко, потому что на самом деле Все, время от времени, хотят быть капризными клиентами, а не исполнителями, даже агентство и особенно его креативный директор. Это означает, что клиенты и сотрудники агентства очень часто судят о рекламе в соответствии со своими собственными, весьма субъективными критериями. Креативщики, когда они горят желанием делать рекламу, которая может получить награды на конкурсах, должны на самом деле посещать фокус группы не для того, чтобы удостовериться, нравится ли реклама потребителям, а чтобы научиться проникать в их сознание. Может оказаться, что ультрасовременный арт-директор из Нью-Йорка или Сан-Франциско должен научиться мыслить непривычными категориями, чтобы создать действенную рекламу для матери двоих детей, проживающей в пригороде. Требуется некоторая смелость, чтобы признать. Мы не всегда понимаем потребителей, и иногда наши глубоко укоренившиеся представления о них являются совершенно неправильными. Однако у этого принципа есть и негативная сторона. Многие агентства теряли клиентов из-за того, что ставили потребителя выше исполнительного директора. Это чаще всего происходит, когда представители целевой аудитории коренным образом отличаются от хорошо образованных и хорошо воспитанных белых мужчин средних лет, типичных владельцев большинства американских компаний. Один такой самоуверенный владелец фирмы как-то заявил нам, что решил не прибегать к услугам рекламных агентств и создать свой собственный рекламный отдел. Он считал свое решение правильным, потому что, во-первых, оно позволяло сэкономить деньги и, во-вторых, облегчало контроль над процессом создания рекламы. Согласившись с тем, что создание фирменной рекламы имеет свои преимущества с точки зрения экономии расходов, мы указали ему на то, что его сотрудникам будет затруднительно отстаивать свою точку зрения, потому как они являются его подчиненными. В этом случае не потребитель, а исполнительный директор становится целевой аудиторией. Отсутствие объективности или возможности спорить с руководителем может создать своего рода близорукость, которая в свою очередь приведет к излишней самоуверенности. Потребитель будет забыт напрочь, и в результате получится некачественная работа. Как говорят адвокаты, тот, кто решает защищать себя сам, недостаточно умен для найма адвоката. Как извлечь из сотрудничества максимум пользы? Многие клиенты не понимают того, что реклама это улица с двусторонним движением. Не только агентство делает рекламу для клиента, но и клиент рекламирует агентство. Одно из правил рекламного бизнеса, которое, разумеется, относится к любому бизнесу, заключается в том, что реклама не может быть лучше, чем те люди, которые ее делают. Клиент должен понимать, что рекламное агентство в целом может быть заинтересовано в бизнесе, а конкретные сотрудники – нет. Настоящие профессионалы, то есть люди, с которыми клиенты хотят иметь дело, будут тяготеть к лучшим клиентам агентства того, в котором они работают или другого. Заказчики и клиенты определяют репутацию в отрасли, поэтому очень трудно привлечь лучших сотрудников к работе с клиентом, имеющим репутацию неприятного субъекта, или привлечь хорошего клиента к работе с исполнителями, не отличающимися разборчивостью, то есть меняющими рекламные агентства. Клиент должен относиться к ведущим сотрудникам агентства так же, как к лучшим сотрудникам своей компании. Лучшая реклама создается людьми, которые чувствуют, что они играют главную роль в успехе, что они принадлежат к избранному кругу, а не просто продают свои услуги направо и налево. Клиенты, использующие такой подход, убеждаются в том, что руководство агентства всячески приветствует уважительный стиль работы. Все агентства постоянно сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью постоянно ублажать ведущих сотрудников, несмотря на то, что эти творческие личности частенько страдают от негативных аспектов бизнеса. Когда сеть отелей Ренессенс решила прибегнуть к услугам рекламного агентства «Бозл», одного из крупнейших в отрасли, на первую встречу сотрудники компании принесли список из 10 пунктов, объясняющих, почему Ренессенс будет лучшим клиентом для этого агентства. Вот клиент, который понимает, как надо работать. Он может быть уверен в том, что получит хорошую рекламу. Мы бы посоветовали Renaissance в дальнейшем, во-первых, не оставаться просто рядовым клиентом. Работая с агентством, рекламодатель не должен считать себя только покупателем услуг агентства. Во-вторых, не следует считать агентство прежде всего создателем очередной рекламы. Позвольте ему стать частью вашего маркетингового отдела. Вы можете даже предоставить сотрудникам агентства временный офис в вашем отделе маркетинга, а агентство, в свою очередь, может пригласить ваших сотрудников к себе. Единственный надежный способ превращения потребителя в клиента, а это, как мы уже писали, основа антирадарного подхода, это не считать свою компанию клиентом агентства. Только в этом случае можно разрушить перегородки между рекламодателем и агентством. Сделав это, и агентство, и клиент смогут поместить потребителя в центр всего творческого процесса. Большинство агентств сегодня не нанимают, а арендуют. Несмотря на развитие методов исследований и планирования, которые теоретически могут сблизить рекламодателя и потребителя больше, чем когда бы то ни было, сейчас рекламодатели меняют агентство гораздо чаще, чем раньше. Многие представители рекламного бизнеса объясняют спад доверия между клиентами и агентствами многочисленными слияниями, имевшими место в рекламной отрасли в 1980-е годы, и объединением многих агентств в холдинговые компании, такие как Interpublic Group и Omnicom. Клиентам казалось, что агентство тратит большую часть своего времени и денег клиента на то, чтобы стать крупнее и богаче, чем они были до этого. В сфере обслуживания принято говорить, что ключевые активы каждый день катаются в лифте и приходят на работу. Развернувшаяся в середине и во второй половине 1980-х годов Борьба между владельцами рекламных агентств, покупателями и продавцами Которая много раз попадала в новости и заголовки газет Казалось бы, могла показать клиентам, что время беззаветного служения креативщиков Одним и тем же заказчикам прошло И что крупные рекламные агентства больше, чем когда-либо Являются зеркальным отражением своего клиентского портфеля И если рекламодатели стали рабами ежеквартальной отчетности, то это случилось и с рекламными агентствами, которые сегодня являются акционерными компаниями. Рекламодатели и рекламные агентства должны понять, что один из ключевых элементов создания рекламы, неулавливаемый радаром, это стремление к партнерству, настоящему партнерству. Слово Партнерства часто можно услышать в нашем бизнесе, главным образом потому, что оно хорошо звучит. Однако в действительности это понятие почти никогда не встречается, потому что для клиента партнерство означает отказ от единоличного контроля в пользу равенства, а для агентства – защиту интересов клиента, даже если это противоречит его эгоистическим интересам. К примеру, изъятие денежных средств из телевизионной рекламы в пользу дайрект-маркетинга для расширения базы данных. Рекламодатели должны смириться с необходимостью переосмысления теории и практики рекламы, подобно тому, как многие в последние годы смирились с необходимостью перехода на новые методы производства, дистрибуции и продаж. Переосмысление бизнеса требует тщательного анализа важнейших проблем отрасли.